комнате без окон Чеки вздохнула, честно говоря, она скучала. У неё был статус больной, но раненой она не была. Нет, немного она травмировалась, но не так сильно, чтобы оправданно о п р в госпитале. Она не чувствовала, что ранена настолько, чтобы находиться в постели. Она застряла в палате не из-за того, что была ранена или больна, причина была совсем иной. Палата для неё была как пятизвёздочная тюрьма. Конечно, она понимала, что находится здесь полностью по своей вине, поэтому не жаловалась, что утратила свободу. Но было просто слишком скучно. Разумеется, она не требовала телевизора, беспроводных терминалов или других предметов роскоши, даже дешёвые электронные книги без возможности подключиться к сети было бы достаточно. Если развлечениях не может быть и речи, то даже физической активности было бы достаточно, она не могла просто сидеть тут и ничего не делать. Ранее, около двух часов назад, медсестра, которая проверяла её, сообщила, что часы посещения на сегодня отменили. Предположительно, это было из-за того, что кто-то вчера попытался вломиться в здание. Кроме того, вчера раздалась не пожарная тревога, но тревога бунта, соединённая с полицией, так что, по-видимому, так оно и есть. Впрочем, её никто и не собирался посещать, старшая сестра, должно быть, ненавидит её из-за случившегося, так что отмена часов посещения не сильно на неё повлияла, поэтому здесь не было из-за чего беспокоиться». На самом деле Чиаки предполагала, что целью взлома была она сама, так как дверь в эту палату оказалась повреждённой. Очевидно, в то время она не спала, поэтому она знала, хотя ей это и не нравилось. В глазах Чиаки те типы пытались заставить её замолчать, однако сделать она ничего не могла и уже сдалась. Она лишь помогала им, не была их товарищем. Раз Чиаки это понимала, другая страна должна думать так же. в п о н е понятно, что они попытаются заставить её замолчать, чтобы предотвратить утечку информации. По правде, её настроение уже достигло фазы «делайте, что хотите». Сейчас она даже не была уверена, почему у неё была такая сильная неприязнь к этому парню. Наверное, гнить в пустой белой палате – лучший конец. Чаки высмеяла себя. В это мгновение м кто-то постучал в дверь. Несмотря на своё запутанное состояние, Чаки всё ещё имела представление о своих умственных способностях. Вечерняя проверка уже окончилась, и она не нажала кнопку вызова медсестры. Не было никого, кто мог бы прийти с ней повидаться, и разве медсестра не сказала, что сегодняшние часы посещения отменены? Стук продолжался, несмотря на изумление Чаки, поэтому она отчаянно, не задумываясь, нажала на пульт дистанционного управления дверью. «Как вы себя чувствуете, мисс Хиракава?» Вошёл совершенно неожиданный человек, но у неё было предчувствие, если кто-то и придёт её увидеть. То это точно будет он. Мистер Джо. Однажды ч е л о в не смогла продолжать смотреть, как сестра погрязла в боли о т ч а я н и и что заставило её одной ночью выбежать на улицу. Тогда именно этот человек утешил её добрыми нежными словами, сказал, что она не должна так страдать, и услил и её тёмные мысли, подтолкнул к мести, не через убийство, но к исправлению несправедливости. Позволил излить эти накопившиеся чувства, дал ей инструмент для мести. с п а с и т е л и который спас её хрупкое сердце, стоял перед ней с букетом цветов в руке. «Почему вы пришли? Часы посещения сегодня отменили!» В подарках больше не было нужды, поскольку ч а к и за многое х о т е л а извиниться. Она испытала отвращение к тому, как её связали эти утомительные эмоции. Особенно после этих слов ей хотелось ударить себя. «Я использовал несколько трюков», — сказал Джоу, и как-то по-детски подмигнул. Но его действия не особо раздражали. «Трюки? Как магия?» «Нет-нет, это немного отличается от магии». Опираясь на собственное понимание, Чаки интерпретировала трюк как магию. Однако Джоу покачал головой. Даже без магии люди ещё способны выполнить пару чудес. Но называть это чудом немного натянуто. Джоу снова улыбнулся, и Чаки наконец удалось восстановить свои мысли. По её мнению. «Тогда, мистер Джоу, я...» «Вы так сильно мне помогли, но я ничего не смогла сделать!» Прежде чем Чаки смогла начать со своими извинениями, Джоу положил перед ней букет. Почему-то букет был наполнен завораживающей красотой, которой удалось захватить её внимание своим ярким блеском. «Вся это не имеет значения». Голос Джоу, казалось, исходил издалека, Чаки уставилась прямо на букет и прислушалась к его словам. «Если вы сожалеете, глаза Чаки остекленели». «Если чувствуете, что время слишком тяжело...» Сознание полностью захватил голос Джоу. «Тогда просто забудьте обо мне». «Забыть?» Непроизвольно произнесла Чаки. Она даже не осознавала, что говорит. «Да, просто забудьте обо мне». «Забыть?» «Можно ли забыть?» Под наставлением Джоу Чаки позволила себе забыть. «Да, вам нужно только лишь забыть». «Поняла. Я забуду». Чеки отдала себе приказ забыть.